Глава 19. Ответный визит вежливости. Адмирал, до выхода из гиперпространства осталось два часа ровно. Голос Диана, раздавшийся из динамиков внутренней связи, отвлек меня от размышлений. Потянувшись, словно кот, я рывком поднялся на ноги и потопал в душевую. Пока стоял под струями ионизированного воздуха, жутко захотелось под настоящий душ чтобы горячие струи воды обжигали кожу, чтобы чувствовать, как с грязью и потом смывается усталость, а после чувствовать свежесть и бодрость. Кружка кофе и плотно набитая трубка смогли слегка успокоить мои нервы. Два месяца уже прошло, как ничего о земле. И пусть тем утверждает, что все там хорошо, дурацкие мысли: "Нет, нет, да и посетят голову". У встреченных членов экипажа взгляды были тревожными, даже у марейцев. Волнительный момент возвращения. Что их ждет там? Родные или же осколки планеты, кружащие в космическом пространстве? Адмирал на мостике, увидев меня, супруга первая отдала команду. "Вольно", коротко бросил я. Диан, доклад по моральному и физическому состоянию экипажа". Здоровье членов экипажа в среднем выше нормы. У нескольких землян за последние четверо суток зафиксирован всплеск немотивированной агрессии. Электроник уже решил эту проблему, организовав соревнования, завязанные на живучесть корабля. В настоящее время уже объявлены финалисты. Через полчаса станет известен победитель. "Добро", улыбнулся я. То, что андроид устроил настоящую зорницу на судне, мне было известно. Но только сейчас пришло осознание ее масштаба. Искен привлек всех без исключения. Нам бы в армии такого зама по воспитательной работе и служба была бы веселее. Как всегда, перед неизвестностью последние минуты растянулись в часы. В рубке чувствовалось возбуждение. Все внезапно превратились в молчунов. Звучали лишь короткие отрывистые команды. До выхода из гиперпространства осталась одна минута, наконец произнес Ии. Даю отчет. Дальний вывалился из гипера в районе орбиты Марса, причем между ним и Землей оказалось солнце. Несколько часов на маршевых двигателях, чтобы добраться до родной планеты. Диан, сканируй дальний и ближний космос, отдала приказ Лиана. И соедини с первым же нашим кораблем, до которого дотянешься лучом. На тактическом экране стали проявляться объекты: солнце, планеты, а затем точки кораблей. Четыре зеленых, обозначающих своих, два десятка синих нейтральные или дружественные, и четыре оранжевых метки, предположительно вражеские, в настоящее время неподвижно замершие в космосе. Поступил запрос на соединение. Сигнал супердредноута Возмездия. Буднично произнес Диан. Адмирал с возвращением. На экране появилось улыбающееся лицо Владимира. Разрешено ложить. Во время твоего отсутствия была отбита атака сводного флота без потерь с нашей стороны. Захвачены в плен два первых игрока, всем известные Скворк и Шиит. Остатки флота одержимого перешли под наше управление. В настоящее время идет набор новых экипажей из землян, от старых остались лишь специалисты. 20 дней назад одержимый скворк вместе с пленниками и остатками сил игроков под контролем военного флота Альянса миров покинул солнечную систему. В настоящее время на земле идет набор добровольцев для флота и работы на верфи. Володя, я махнул рукой на все уставы, не та ситуация. Твою дивизию, у меня гора с плеч. Ты представляешь, что это? Два месяца лететь домой, зная, что там идет война и не иметь возможности помочь. У всего экипажа седых волос прибавилось за время полета. Дома. Словно моряк дальнего плавания, возвращающийся домой раз в полгода. Постаревшая, осунувшаяся мама с легкой укоризной во взгляде. Совсем посидевший отец, у которого на лице тоже прибавилось морщин. Выросшая племяшка из худощавого подростка, превратившаяся в настоящую красавицу. Старый дворовый пес верный по-прежнему свирепый для чужаков и ласковый для своих. И снег крупными хлопьями падающий за окном, наблюдая за тем, как соседский пес пытается ухватить снежинки пастью, я погрузился в свои мысли. Прошло уже три дня, как мы вернулись в солнечную систему, и сутки как сели на землю. Дальний, расположившись на одном из немногочисленных полей Прокопьевского района, разгружал привезенное с оборудование. Оно тут же перегружалось на фрегаты, которые доставляли ценный груз куда следует. На все корабли без исключения были установлены радары, разработанные Чоурису, а на линкоры и супердредноуты еще и устройства, блокирующие псионическую атаку. А на дальнем имелся еще и запасной комплект подарок для членов Большого совета. Параллельно на флагман шел набор членов экипажа из уже обстреленных и опытных, кто успел повоевать не только в последнем сражении у Земли, но и не раз побывать в гиперпространстве. Задача, которую я самолично возложил на плечи будущей команды, была далеко не простой. Если основной флот направлялся в рейд по резиденциям и владениям первых игроков, то мне предстояло лететь в самое логово к столичному миру альянса. На завтра была запланирована встреча с послом, прибывшим вместе с военным флотом. Большой совет решил, что поимка столь опасной твари, как Пожиратель, заслуживает принятия нашей планеты. Нет, не в альянс, а всего лишь как один из независимых миров, но и это было огромным шагом вперед. С землей начали считаться. Федор давно проснулся. Раздался за спиной голос супруги. Как же приятно слышать, когда она произносит мое имя. Элиана томно потянулась, заставив мои мысли повернуть совершенно в иное русло. Час назад я поднялся с кресла и подошел к кровати. Внизу уже стол накрыт, специально не стал завтракать, тебя ждал. Спустя час мы, разгоряченные, уже спускались на первый этаж. Времени до прибытия за нами корвета оставалось ровно, чтобы успеть поесть и попрощаться. Сынок, вы не пропадаете так долго больше. Мы ж переживаем, напоследок произнесла мама, когда прощалась. «Все понимаю, но и ты пойми. Такое творится вокруг, жуть сплошная. Теперь почаще буду дома. Не моргнув, соврал я. «Ну не буду же я рассказывать матери, какая задница нависла над всей нашей галактикой. Ты не переживай, мам. Самое главное, угрозу со стороны игроков мы устранили. Так и оставались бы дома, Неужто без вас не справится. Мам, я же вчера объяснял, что я единственный из землян, кто имеет гражданство Альянса миров. Правда? чего ты, мать, давишь на сына? вмешался дед. Большой уже, сам знает, что ему делать. Ты, Федор, главное, не забывай, правнуками порадуй у ваш старого. Аленкор, корпус которого стоял на опорах, выглядел чудовищно и народным посреди поля. Рядом стоял фрегат, выглядевший крохой по сравнению с дальним. Едва мы приземлились, от малого корабля к нам двинулась небольшая гравиплатформа, на которой сидел Петр и еще несколько техников. "Адмирал!" издалека крикнул он. "Предлагаю взять этого малыша с собой". "Фрегат? За время полета я хорошо изучил ТТХ линкора и знал, что для малого корабля места точно не хватит. Куда ты его засунуть решил?" Я уже снес переборки в отсеке для истребителей слева борта. Место получилось даже с запасом. Лицо борт-инженера озарила довольная улыбка. И того мы берем с собой два корвета и малый корабль с установленной системой маскировки. Невидимка, уточнил я и получил в ответ утвердительный кивок. Хорошо, берем. Сколько времени уйдет на погрузку? Это от Палыча зависит, вернее, от его опыта управления подобными кораблями. То есть Опыт отсутствует. Мне захотелось выматериться. Даю вам 40 минут. Если не успеете, возвращаем корвет и улетаем. По истечении времени доклад капитану дальнего. Есть, товарищ адмирал, гаркнул Пётр, а его лицо еще больше расцвело в улыбке. Стало ясно, что они успеют. Приветствие на мостике и краткий доклад Эскина о состоянии корабля, затем тестовый прогон всех систем линкора. Через двадцать с небольшим минут вошли Петр и Николай Павлович, доложив об успешно проведенной операции. "Капитан Басова, поднимай корабль на орбиту". Наконец отдал я команду. Дальний вздрогнул, палуба на миг качнулась под ногами, а затем на обзорных экранах стало видно, как земля с большой скоростью удаляется. «Диан, организуй дальней связь с Архоном". Адмирал Спустя пару минут, когда линкор уже покинул атмосферу, на экране появился малознакомый мне мариец в звании лейтенанта. За время твоего отсутствия происшествий не было. Завершена подготовка третьего экипажа. Все имеющиеся на главной базе корабли готовы к перелёту. Научная группа свернула всё оборудование и полным составом отправлено номерат. Добро. Позавчера я разговаривал с Чоурису. И был уже в курсе его решения перебазироваться на Верф, в чем поддержал его. Слишком ценным был безумный учёный, чтобы оставлять его на планете, координаты которой известны врагу. Дав пару указаний дежурному лейтенанту, я прервал дальнюю связь и попросил её организовать видеоконференцию с контр-адмиралом Бахтереёвым и капитанами других кораблей, отправляющимися на территорию альянса. А также полковника Ниана, который в подробностях знал, что происходит в центрах обучения и какова обстановка на планете в целом. Ожидая, когда офицеры выйдут на связь, я еще раз обдумал, все ли правильно мы делаем. Флот будет сопровождать нас до столичной планеты, где пробудет какое-то время. На месте планировалось определить: оставаться им или отправляться на захват систем, принадлежащих первым игрокам. А ещё они должны были посетить арену, чтобы уничтожить там всю инфраструктуру. На общем совещании было решено лишить первых игроков основного источника воздействия на жителей Альянса миров. Адмирал. Прозвучал голос Владимира, возвращая к реальности. С экрана на меня смотрели пять пар глаз. Товарищи офицеры, я встряхнул головой. Полковник Нен, краткий доклад по ситуации на земле, а потом можешь отключиться. Знаю, у тебя дел по горло. Ба завершённым проектом начал свою речь командующий сухопутными войсками, недавно повышенный сразу до полковника. Обе военные базы на Луне в настоящее время полностью укомплектованы персоналом, все работы завершены. В стадии разработки начата установка еще 9 генераторов щитов в крупных городах Земли. В стадии формирования еще 18 точек противокосмической обороны. Под них сейчас расчищаются участки Четыре центра подготовки космодесантников, военных и сопутствующих специалистов работают в полную силу. Более тысячи офисов для набора рекрутов работают по всей планете. Мы уже сейчас можем отправить на подготовку более двух миллионов бойцов и десять тысяч будущих специалистов, но у нас нет столько инструкторов, поэтому большая часть прошедших отбор отправлена по домам. По политической обстановке Месяц назад было окончательно утверждено одно мировое правительство, с которым мы сейчас и сотрудничаем. Сегодня запланирована встреча, на которой будет решаться уничтожение всего ядерного вооружения, а также удаление радиационных и химических отходов с планеты. Мы уже начали строительство генератора звездной энергии, чтобы запитать от него систему ПКО. Это существенно усилит оборону планеты. Полковник рассказал еще о нескольких проектах, находящихся в стадии проектирования. Марица очень сильно беспокоила, что сами земляне ужасно относились к своему миру, буквально убивая планету. Его, выросшего на опорной базе, где каждый вдох был посчитан и учтен, до глубины души поразило наше отношение к своему дому. Перестраиваемся в походный ордер. Наконец отдал я приказ, который ждали капитаны всех кораблей. Владимир, так и не нашедший себе на возмездии замену, оставался бессменным командиром супердредноута. Курс на столичный мир альянса. Два супердредноута, два линкора и крейсер «Бесстрашный» одновременно начали разгон. Василий, от которого я все совещание ждал привычных дурацких высказываний, вел себя необычайно тихо. Видать, кто-то провел с ним серьезную беседу, заставив остепениться. Но когда мы стали удаляться от родной планеты, Диан сообщил, что капитан Чижов подал запрос на соединение. Рассказываю, камрад. Я смотрел на непривычно серьезное лицо старого друга. Бас. Василий первым за долгое время обратился ко мне старым, еще с детства данным прозвищем. Ну, чего мнешься? Я не узнавал своего друга. Влюбился что ли по-настоящему? А лицо друга внезапно покраснело, и я понял, что своей шуткой попал точно в цель. Василий пожевал губы, подняв взгляд куда-то в потолок, а затем выпалил: "Друг, сейчас уже не успеем, но по прибытии в Старичный мир прошу провести церемонию". "Да ладно". На мое восклицание друг еще больше покраснел и опустил глаза в пол. «Все, все уговорил, проведу так и быть. Кто хоть твоя избранница?" Вместо ответа Василий что-то сказал своему искину, и изображение сменилось. Вместо капитана Чежова на экране появилось лицо симпатичной девушки с такими же глазами, как у Лианы. Марийка, кто бы сомневался. Только неземная красота могла покорить сердце друга. Я хмыкнул, после чего изображение тут же сменилось, и с экрана на меня вновь смотрел Василий. Я молча показал ему большой палец и подмигнул, от чего друг совсем уж стал красным. До перехода в гиперпространство осталось пять минут, прозвучал голос Диана, а связь мгновенно оборвалась. Всем приготовиться. Чем заняться большому количеству людей в замкнутом пространстве в течение двух недель? Верно, тренировкой. Две трети команды раньше не бывали на таком большом корабле, поэтому день за днем мы проводили учения, отрабатывая самые непредсказуемые ситуации. Пилоты корветов под командованием лейтенанта Вейса не вылезали из симуляторов, отрабатывая взаимодействие как между собой, так и с пилотами дальнего. Две недели промелькнули как одна. По словам электроника, за это время экипаж в достаточной мере освоился в линкоре, чтобы правильно среагировать на внештатную ситуацию. Традиционное оповещение и о скором выходе из гиперпространства застало меня идущим на мостик. Рядом шагал Имбата, изрядно повысивший свои возможности благодаря сенсам с планеты Рист. «Командиры, это покушение явно спланировано игроками. Я чувствую, что воздействие было откуда-то со стороны. Чернокожий лейтенант уже минут пять пытался мне объяснить, каким образом он заглядывает в будущее. Поэтому я предлагаю прикрыться крейсером, тогда повреждения будут не столь серьезными». И что, без потери корабля никак не обойтись?» То, что рассказал им Бата, мне очень не нравилось. Нет. Игроки в любом случае нанесут удар, чтобы запугать. Повреждение крейсера это минимальные потери, после которых противник остановится. Повторную атаку ему не даст совершить большой совет. Они будут землю рыть, но найдут продажных офицеров. Что ж. У меня даже есть причина, чтобы на момент нападения снять с бесстрашного весь экипаж. Я уже принял полученную отценс-информацию. К тому же, по законам альянса повреждение корабля нам руки, и совет не станет вмешиваться, если мы начнем давить игроков как тараканов. А ты с сегодняшнего дня будешь всегда рядом. Вдруг ситуация изменится. Вольно! Отдал я команду едва оказавшись на мостике. «Диан, как только вынырнем в обычное пространство, свяжись с бесстрашным». Как всегда в момент перехода, На миг появилось чувство невесомости, а сердце словно пропустило удар. Тактическая карта стала заполняться космическими телами и объектами искусственного происхождения. И тут же выполнил мой приказ, наладив связь с Василием, и после нашего разговора крейсер, маневрировав, прикрыл собой правый борт линкора. Адмирал с возмездия поступил запрос на соединение. Доложил Диан. Контр-адмирал Бахтерев принял сигнал от военного корабля Альянса и перебрасывает его на дальний. Гражданин Басов. С экрана на меня смотрел хорошо знакомый офицер. Вашим кораблям предоставлен коридор. Нарушение его границ будет расцениваться как враждебные действия. Добро пожаловать на столичную планету Альянса миров. И Я рад тебя видеть, Аур. Улыбка сама наползла на мое лицо. Мы прилетели с миром, поэтому не жди от нас неприятностей. Кстати, все забываю спросить, какое у тебя звание? Оно неизвестно даже моим подчиненным, улыбнулся в ответ офицер. Значит, узнал меня чемпион. Рад встрече, а в свете последних событий еще и удивлен безмерно. Как ты умудрился так быстро обзавестись военными кораблями, а потом еще и разбить флот игроков дважды? Это долгая история, Аур. Надеюсь, нам удастся поговорить с тобой об этом. Хорошо. Тут Мирта желает с тобой побеседовать. Не против? От последних слов офицера я чуть не выругался. «Еще как против. Пусть она ищет жертву в другом месте. Альянс миров достаточно большой, чтобы она могла не повторяться.